Часть 3. Продвигаться по ледяному лесу оказалось сложнее, чем я думала. С каждым шагом ноги погружались в снег по самые щиколотки. Путь нам преграждали кусты и торчащие под невероятными углами ветви, которые периодически возникали на белом фоне. Благодаря амулету сопротивления холоду, который мне дал Коул лес, я мёрзла не так сильно, но меня всё равно казалось, что мои ноги сразу же застынут, если я остановлюсь хоть на секунду. Эветка, Раби и Мелвин. В четвёртом мы двигались глубже в лес. Караба держал в руках чёрный ключ, определяя с его помощью направление. Несмотря на то, что подобная практика лозоискательства использовалась испосетий день для поисков воды и рудных жил, в использовании экзекутора Святой Церкви она была, скорее всего, намного эффективнее и точней. Снег хрустел под нашими ногами, казалось, что каждый шаг отнимал раза в 10 больше энергии, чем обычно. Заметив, что окружение как будто стало отличаться от того, что можно было увидеть из окна поезда, Её наклонила голову в бок. Вокруг действительно раньше было вот так. Скорее всего, ландшафтом управляют, сказал Караба тяжёлым голосом. Как я уже говорил, изначальный АЙННш появляется раз в 50 лет, и всего на несколько дней в виде некоего подобия зеркала души. Дети АЙНН действуют аналогичным образом, но по принятой в данный момент теории воплощаются совершенно по-разному. Но в оста ка вероятно, что каждое дитя существует лишь до тех пор, пока его запас магической энергии полностью не иссякнет. Дети воплощаются лишь один раз. Было в этом что-то печальное. Разве дети не должны пережить своих родителей? Однако дети Айнш появлялись лишь один раз, после чего исчезали навсегда. По-видимому, они довольно часто воплощаются лишь на небольшой промежуток времени, хотя это сильно зависит от конкретного дитя. Пусть так. Но мы всё равно не можем сидеть и ждать, когда оно исчезнет. Карабые два замётники внул в ответ на мои слова. По крайней мере, мы все это понимали. Похоже, ты очень переживаешь за Вебера, сказала дущо рядом со мной Малвин. Он же мой учитель. Да, но он горько улыбнулся, не сбавляя шаг. Когда мы его нашли, на нём была мягко говоря неподходящая одежда для такого холода, но теперь Малвин надел соответствующее, что неожиданно. Выглядел он очень даже энергичным. Несмотря на обилие снега под ногами, он практически не сбил дыхание, учитель бы на его месте уже выдохся. Тем не менее, его уже дважды вырвало кровью. «Вы не похожи на моего учителя, не так ли?» «А? А, да. Он не так уж хорош в усилении, верно?» «Для подобных случаев нужно лишь позволить магическим цепям возобладать над нервами. Если использовать подобную практику только для движения, то в ней нет ничего особенного». «К сожалению, это плохо работает с другими внутренними органами, но пока сердце бьётся, то ходьба должна даваться без проблем». Прозвучало как нечто невероятно опасное, но я списал это на обычное поведение магов. Разминая запястье, Мелвин едва заметно нахмурился. «Однако мясную ману сложно использовать. А леса на воздух как-то влияет?» «Похоже на то, если верить нашему последнему исследованию». «Но тут всё не так плохо, как в случае с изначальным Айнаж». Согласно записям церкви, мана в основном теле совершенно непригодна для использования. Сотворение любой серьёзной магии становится непростой задачей. Полагаю, можно назвать этот лес убийцей магов, верно? Даже обычное исследование с помощью магических глаз сильно утомляет. Произнесла и ветвь в ответ на слово Караба. Прижав палец к участку кожи рядом с глазом, она встала в характерную для неё позу. Даже снег и лёд, казалось, не сломили её. Честно говоря, завидовала такой силе. Может, для меня это было немного странно, но я просто не могло найти в себе такого качества. Подмигнув, Мелвин поднял свой футляр для скрипки. "Ладно, раз такое дело, то это не проблема. То вот я, возможно, смогу помочь. Эвэт Элэрман, ты позволишь мне взглянуть на твою магическую метку?" Услышав такое предложение, Эвэт нахмурилась. "А ты потребуешь обычную для семьи Вайнс плату? Ну, обстоятельства, скажем так, смягчающие. Так что пока будем считать эту услугу бесплатной." В таком случае быть так добр. Приподняв свои розовые хвостики, так словно это само по себе было платой, и вет обнажила шею. Мне сложно было сказать на первый взгляд, но похоже, именно туда была пересажена магическая метка семьи Лерман. Достав из футляра камертон, Малвин на какое-то время сосредоточился. Он слегка ударил камертоном по футляру, и пометели эхом разнёсся гулкий звук, когда кожа на шее вет будто пришла в движение, Малвин начал бормотать. У каждого живого существа есть своя волна, будь то муравей, птица или человек. У кровных родственников они похожи, но не полностью. Проблема в том, что магическая метка тоже является живым существом, и её длина волны отличается от кого у носителя. Говоря это, он извлёк из футляра несколько флаконов с лекарствами. Поэтому, если их удастся сблизить друг с другом, то эффективность метки значительно возрастёт. Быстрыми движениями он добавил содержимое флаконов в отдельный пузырёк и хорошенько перемешал. После он ещё раз ударил камертоном по футляру, и полц сам нанёс лекарство на шею и вед, словно рисуя магический круг. Активировать. Ария была короткой. Мне показалось, что я услышала взрыв. Вероятно, это была лишь иллюзия. Феномены таинств, которые не могли полностью достичь реальности, воспринимались лишь врождённым образом внутри человеческого сознания. Кажется, я слышала что-то такое на лекциях часовой башни. И вед потёрла шею, и её глаза чуть округлились. Что это? Я внезапно почувствовала тепло во всём теле. Как я уже сказал, я временно улучшил работу твоей метки. Сиркуляция магической энергии увеличилась примерно на 20%. Но физически это должно ощущаться очень даже хорошо, да? Что и следовало ожидать от настройщика. Эвет пожила плечами, словно пытаясь скрыть то, насколько сильно это её впечатлило. Хорошо. Похоже, проблема у меня возникнуть не должна. По крайней мере, пока мы не найдём духовную жилу. «Ха-ха, рад это слышать. Мистер Краба-немак, так что и мой помочь не могу. Но что насчёт тебя, Грей?» «А, я тоже немак, так что...» «Но твоя правая рука...» «Ну ладно, как скажешь», — произнёс Мелвин, слегка покачав головой. «Что ж, вернёмся к старому разговору. Насчёт тебя и Вейвера». Столь внезапная смена темы застала меня врасплох, но Мелвина, похоже, совершенно не волновала моя неспособность поспевать за ним. До меня доходили слухи, что он взял тебя в ученицы не потому, что ты маг. Но ты всё же заявила, что ле опасное место, как рельсовый ципелин, и я даже добровольно отправилась к лубете Айнаш. Не думаешь ты, это можно назвать обычными отношениями между учителем и учеником. Разве в вашем случае всё не так же? Я инстинктивно ответила и собственным вопросом. Пусть это было немного грубо с моей стороны, Малвин, похоже, не определился кивнул. Разумеется, ведь я его лучший друг. Значит, не просто друг, а лучший друг. «Вот уже десять лет я финансирую его приключения, но мне впервые попал шанс поучаствовать в них самому». И раз уж я зашёл так далеко, назвался груздем «полезай в кузов, как говорится, верно?» «Пусть так, но вы всё равно готовы рисковать жизнью?» «Хе-хе, ну, магической метки у меня всё равно нет. Пока есть те, кто готов взять мою работу на себя, моя смерть вряд ли кого-то сильно расстроит». «О, это не укол в сторону предыдущего лорда Эльмилой, если что», — сказал он. энергично шагая по тому, что другие сочли бы минным полем. Разумеется, причина нынешних страданий учителей Райна заключалась в том, что предыдущий лорд Эль Мелой даже не счёл нужным подготовиться к своей вероятной смерти, но то, что Мелвин с такой беспечности ворошил это осиное гнездо, подействовало на меня немного освежающе. Снежный ветер, кружившийся вокруг его пальцев, вскоре вновь сменился бушующей метелью, и из-за белых волос, обрамлявших его лицо, он походил на персонажа, которого вытащили в реальность прямиком из телевизионной рекламы. Если не считать лёгкой синевой его глаз, он, казалось бы, был напрочь лишён всех цветов. Словно дух зимы. «Ам, вы сказали, что дружите с учителем, но какие именно между вами отношения?» «Ха-а-а! Как между кредитором и должником, не полагаю!» Ответил он, наклонив голову в бок. «Он и вам должен денег. Вообще-то я первый, у кого он взял в долг». Гордо фыркнув, Мелвин прищурился. Словно погружаясь в приятные воспоминания... Он ярким тоном продолжил. Мы впервые встретились, когда я хвастался в классе. Со мной была горничная, носившая коллекцию драгоценных камней-талисманов, которую собрала для меня мама. Очевидно расстроенный моим хвастовством, он ударил меня. Вы слишком радостно рассказываете про столь ужасные случаи жизни, рефлекторно сказала я. Это было сложно передать словами, но тот факт, что он даже вполовину был не так ужасен, как, скажем, отрамглеаста, лишь ещё сильнее выставлял напоказ его грубость. и почему он постоянно упоминал свою мать. Сильнее всего в этой истории удивляло то, что я не могла себе представить, как учитель бьёт кого-то в гневе. Да, когда дело касалось Флата, он мог слегка применить силу, если это было уместно для решения поставленной задачи, но ему это всегда было неприятно. Но тогда Вейвер могла разозлить что угодно. Он был неприступен, всегда писал всякие диссертации, и, наверное, считал всех в часовой башне идиотами. В общем, был довольно колючим парнем. Продолжил говорить Молвин, Пока мы шли вперёд. В конце концов, после одной из лекций, э, по эвокациям или превращению. Короче, он подходит ко мне и говорит: "Ты сказал, что заплатишь за интересную историю, верно? Что ж, я собираюсь перевернуть всю часовую башню с ног на голову, так что купи мне билет на самолёт". Не знаю, действительно ли он говорил такое, но тогда это было вполне в его духе, так что я купил ему билет. Такую версию учитель я даже вообразить себе не могла. Учитель, которого я не знала, Време, которое я не знала, но это прошлое определённо имело место. Я, конечно, ничего особого от него не ожидал. Может, он наконец решил сбежать или собирался отправиться домой? Но даже тогда я понял, что вижу что-то интересное, если представить, что его горничная следит за ним на год. Вот решил, что он выполнит свою часть сделки. Кто бы мог подумать? Надлом и падение того кто старался изо всех сил, довольно восхитительное зрелище. Мягкие слова Мелвина лились сквозь метель подобно дождю. То, что он сейчас сказал, слишком сильно сочеталось с его бледными губами, создавая впечатление какого-то демона. Такое создание сначала преувеличенным тоном заявляет, что любит людей, после чего сразу же шепчет о собственной испорченности и предательстве. Да уж, разница между ними в лучшем случае невелика. Вернувшись к часовой башне, он вручил мне помятые чеки, тем самым вернув все деньги. Уж не знаю, заработал он их за границей или же одолжил у кого-то ещё, чтобы расплатиться со мной. Он лишь извинился, сказал что-то вроде «Прости, я обещал тебе интересную историю, но у меня ничего не вышло». «За что прошу прощения? Я был бессильным идиотом, но мне нужно кое-что сделать, поэтому одолжи ещё денег, пожалуйста». «Я хочу купить класс Эль Милоев, который наш профессор бросил на произвол судьбы». Это, разумеется, было слишком забавно. В итоге я тоже заинтересовался, сказал, что снова одолжу ему денег и предложил стать друзьями. Ведь лучше, друзья, как никто вправе просить что-то друг у друга, верно? Но ну, а потом Райнер свыкупил весь его долг и теперь полностью им владеет. Маловин ождал страны смешок. Мне даже не нужно было задумываться над тем, что за событие так сильно изменило моего учителя. Четвёртая война за Святой Грааль. После неё он путешествовал по миру, обучая магам множество учеников. Но мой интерес привлекло кое-что ещё, и поэтому я спросила: "Почему учитель Васцы так заинтересовал?" А? А, я понял. А люди на удивление способны расти, знаешь ли. Короче говоря, жизнь течёт лишь в одном направлении, поэтому если оставить всё идти своим чередом, способности навыки продолжат развиваться. На самом деле оставаться на одном месте гораздо сложней. В часовой башне, например, люди зачастую развивают невероятные магические навыки. Однако не многие способны изменить направление своей жизни. В конце концов, это как заставить свою истину, саму основу души, переродиться во что-то новое. По крайней мере, я больше не знаю никого, кто смог принять собственную бесполезность. Тебе не кажется, что это само по себе достаточно интересно?» Его слова чем-то напомнили мне то, что сказал когда-то учитель в моей деревне. «Могут ли люди расти?» И теперь в доказательство этому Малвин рассказал о человеке по имени Вейвер, который полностью изменил свой образ жизни. Пусть их слова были полной противоположности друг к другу, а они, тем не менее, почему-то ощущались болезненно похожими. Правда, я не могла объяснить словами, почему мне так казалось. Конечно, я не ожидал, что он возьмёт титул лорда Эль-Миллоя и возглавит факультет современной магии. После отставки предыдущего главы место довольно долго пустовало, так что, наверное, они просто были в отчаянии. Предыдущего главы? Ага. Сам по себе он был довольно опытным человеком, но вскоре после того, как Вивер вернулся в Часовую башню, он исчез. Другие маги обычно смотрятся высоко на факультет современной магии, поэтому даже несмотря на то, что он был главным факультетом Часовой башни, Никто из других лордов не был заинтересован в том, чтобы его возглавить. А когда семья Эль-Милой, опустившись на самое дно двенадцати великих семей, оказалась в положении, когда никто не знал, что с ней делать, выбор, казалось, был очевиден. А, понятно. Я как раз гадал, а кто стоял во главе факультета современной магии вплоть до падения семьи Эль-Милой, но если это место пустовало, то всё обретало смысл. Возможно, это было хорошо известным обитателем Часовой башни, однако я провела там всего несколько месяцев, и для меня всё было в новинку. «Могу я тоже задать вопрос?» произнес Мелвин. «Кто так сильно ранил Вейвера? Нашёлся кто-то помимо меня, верно?» Моё сердце подпрыгнуло, едва не оказавшись в глотке. Выражение его лица было, как всегда, невинным, но мне казалось, что он смотрел прямо мне в душу. «Но...» а, Я открыла рот, чтобы ответить. «Похоже, нашли!» Внезапно сказал её ветс. «Вон там!» Прижав ладонь к повязке на глазу, она указала вперёд. Не знаю, была ли это её привеличенная поза, а один палец погружён в волосы, которые наполовину скрывали её лицо, некой необходимостью или же просто инструментом для придания привлекательности, но Караба ванзил один из своих чёрных ключей в землю, тем самым поставив первую метку. Стоя посреди белого снега, он казался мне одиноким могильщиком. Хорошо. Мне сказали, что нужно ещё как минимум две. А вы не могли бы провести нас к следующей точке, месовец? Конечно. Беспечников, и вет вновь стремилась вперёд.